Глава 4. Метапрограмма «Стиль реагирования». Активность, рефлексия. Метапрограмма имеет два полюса — активные, рефлексивные и описывает особенности субъективного реагирования на события внешней среды и отношения к действиям. Активный человек — Склонен первым инициировать действия, которые он реализует во внешнем мире, то есть он сам является источником и инициатором первоначальной активности. Действия рефлексивного человека, напротив, являются ответом на внешние раздражители и процессы и не являются первоначальным источником активности. Метапрограмма «Стиль реагирования» имеет отношение к следующим контекстам. а Стиль реагирования, активные, рефлексивные, на события внешней среды. Б Субъективные отношения к действиям, активные, рефлексивные. Таким образом, данная метапрограмма имеет общее неспецифическое влияние на деятельность человека в окружающем мире. Практически все его действия, так или иначе, преломляются через эту метапрограмму. Большое значение для понимания данной метапрограммы имеют две концепции, которые отчасти принимают участие в ее формировании, а именно а. Сила и подвижность нервной системы в терминологии Ивана Павлова б. Форма реакции на стрессовые раздражители бей-беги, замри. Сила нервной системы — это ее устойчивость к длительному воздействию раздражителя как возбуждающего — так и затормаживающего типа. Слабая нервная система — нервная система высокой чувствительности к раздражителю, сильная нервная система — низкой чувствительности. Подвижность нервной системы характеризует скорость образования новых условных связей. Нервная система называется подвижной при высокой скорости образования новых условных связей а инертный — при низкой скорости. Таким образом, метапрограммный полюс «Активный» в этой классификации соответствует сильной подвижной нервной системе, а рефлексивный — слабый инертный. Форма реакции на стрессовые раздражители также участвует в формировании данной метапрограммы. Реакция «бей» или «беги» соответствует метапрограммному полюсу «Активный». Реакция «замри» характеризует метапрограммный полюс рефлексивный. Обобщая и несколько упрощая, можно резюмировать, что метапрограммный полюс активный свойственен холерикам и сангвиникам, а рефлексивные — больше меланхоликам и меньше флегматикам. Рассмотрим более детально каждый метапрограммный полюс. Рефлексия. Общая характеристика. Субъективное отношение к действиям и общий стиль реагирования рефлексивного человека характеризуется приматом анализа, рефлексии и понимания над активными действиями и быстрым влиянием на ситуацию. Такому человеку, прежде чем принять какое-либо решение и начать его реализовывать, необходимо полноценно и неторопливо проанализировать ситуацию. При этом действия предпринимаются только по результату анализа или по прошествии некоторого времени. Зачастую это приводит не только к тому, что принимается наилучшее решение в данной ситуации, но и к тому, что упускается лучшее время для его реализации и даже к тому, что вообще никакие действия не предпринимаются. В выраженных случаях понимание ситуации заменяет действие по реализации принятого решения. Достаточно понять, а до дел уже не доходит. понимание достаточно. Как следствие, с реализацией решений и вообще запланированного у человека с выраженной рефлексией сложно. Дедлайны постоянно нарушаются, реализация решений слишком часто откладывается на потом, после чего решение опять попадает на пересмотр. Чем более человек рефлексивный, тем больше он откладывает дела на потом и затем пересматривает решение по данному делу. Стремление все спрогнозировать и предугадать приводит к тому, что различные форс-мажоры, авралы и необходимость действовать в условиях недостаточного количества времени и информации — для рефлексивного человека является серьезным дезадаптирующим фактором. После авралов и больших напряжений необходим длительный восстановительный период. Неторопливость и вдумчивость рефлексивных людей проявляется и в их характере. Часто их можно охарактеризовать как медлительных, основательных, спокойных, уравновешенных, аналитичных задумчивых и вежливых людей. Невербальные характеристики таких людей также рефлексивны. Движение и жестикуляции плавные и размеренные, речь не быстрая и часто монотонная. Рефлексия усиливает устойчивость картины мира и в большей степени способствует приверженности к консервативным ценностям. Семья, забота, доброта единство, мир, отдых, саморазвитие, ум и другие. Также с рефлексией связаны аналитические, традиционные, защитные и организационные тенденции. На бытовом уровне рефлексивных людей называют чрезмерно тормозными, вдумчивыми и размышляющими там, где нужно действовать. Народная мудрость — подчеркивая значимость рефлексии, говорит, что утро вечером мудренее, хорошая мысля приходит опосля, хороший документ должен хорошо отлежаться на столе. Внешний вид и окружение. В целом, внешний вид, окружение и близкие контексты не склонны к существенным изменениям и оцениваются с точки зрения многих критериев, в том числе и таких, как привычно, соответствующие ожиданиям, знакомо, понятно, традиционно, спокойно. Одежда и внешний вид контекстуальны и хорошо продуманы, с тенденцией к повышенной функциональности. Гардероб неразнообразен, часто в одном стиле. Легким недостаткам в одежде внимания не уделяется. Имеется тенденция к привыканию к любимым вещам, которые могут сильно занашиваться, но при этом рефлексивный человек их старается восстановить и починить. Домашняя обстановка всегда содержит отголоски прежних времен. Старая мебель, ремонт, предметы, коллекционирование, общая захламленность домашнего и рабочего пространства, наличие вещей, давно стоящих не на своем месте. Часто имеет достаточно много никому ненужных вещей, занимается накопительством и собирательством аксессуаров и различных предметов. Образ жизни и характерное поведение. Общение с людьми и участие в событиях жизни можно охарактеризовать как стремление быть на вторых ролях или не быть на первых. Базовые установки в коммуникации заключаются в следующих фразах. Не надо это делать первым. Тише едешь, дальше будешь. Сначала подумай, проанализируй и только потом говори или действуй. Образ жизни связан с раздумьями и аналитикой, постоянством и традиционностью. К общению особого стремления нет, но и отказа, ограничений его также нет. Рефлексивный человек сам редко будет инициировать общение. Всегда готов поддержать разговор, но навязываться не будет. По особым случаям инициатива в общении возможна, однако не будет повторяться часто и всегда будет следствием достаточно выраженной необходимости. Характерны вдумчивое медлительное поведение и речь, неторопливость, обстоятельность, спокойствие, серьезность, Уважение ко всем точкам зрения, в том числе и к противоположным. Получаемое образование основательное, традиционное, не предполагает активных действий и работы в цитноте. Образование часто связано с аналитическими, собирательными, исследовательскими, социализирующими и техническими задачами. На выбор образования влияют семейные традиции, Несвойственны профессии и сферы деятельности, связанные с физической активностью и требующие значительной подвижности. Командные люди редко предъявляют лидерские требования, хорошо выполняют аналитические задачи, слабо подвижные, быстрые, ограниченные во времени. Способности и навыки Принятие решения заключается в долгом обдумывании и анализе всех его аспектов. При отсутствии относительно скорого решения оно откладывается в долгий ящик. Рефлексивные люди в целом более чувствительны к обратной связи, чем активные, поэтому они, в зависимости от ситуации, иногда склонны пересматривать принятые решения либо останавливать их реализацию. Также это приводит к тому, что принимаемые решения относительно часто учитывают интересы больших систем и других участников событий. Решения чаще всего взвешенные, продуманные, аргументированные, часто ориентированные на долгосрочное улучшение ситуации. При невозможности обдумать решения и цейтноте, рефлексивный человек склонен либо вообще не принимать никаких решений, либо перепоручать их кому-нибудь другому. Мало инициативен, особенно если это не поддерживать и не развивать. Из-за повышенной аналитичности редко повторяет совершенные ошибки, стараясь больше не связывать себя с ситуациями, в которых были допущены промахи. Память основана на многократном повторении материала и предполагает словесное, интеллектуальное запоминание с использованием логических конструкций и большого количества объяснений и аргументов. Мотивация основывается на логичном понимании выгоды и продвижении собственных интересов при осуществлении того или иного проекта. У рефлексивных людей — Мотивация не может сформироваться быстро, для ее формирования нужны время и аргументы. С течением времени мотивация усиливается и практически не ослабевает. Ее ослаблению могут способствовать факты, заставляющие по-новому взглянуть на принятые решения. В этом случае проект ставится на паузу. Мотив и мотивация отдыха в широком смысле этого слова достаточно велики. Творчество опирается на результат собственного анализа и синтеза. Оно редко бывает прорывным, скорее его можно охарактеризовать как эволюционное и традиционное. Творческий процесс длителен, интимен. Часто наиболее продуктивное творческое состояние в одиночестве, когда есть время подумать, некуда спешить и свободный творческий рабочий график. Творческий кризис связан с постоянной занятостью, отсутствием отдыха и времени на уединение. Конфликт. В конфликт первым не вступает, предпочитает терпеть ситуацию до тех пор, пока еще возможно. Не реагирует на незначительные нарушения собственных критериев и предпочтений, вступает в конфликт лишь тогда, когда действительно зацепило. Конфликт является вынужденным способом защиты собственных интересов. При этом в самом конфликте предпочитает действовать наверняка. Конфликт возникает надолго. Является сторонником интеллектуальных, то есть переговорных, а не силовых инструментов решения конфликтов. Ценности и критерии. Ценности связаны с аналитикой, социализацией и отдыхом. Среди них состоятельность, восприимчивость, забота, дружба, значимость, любовь, надежность, отдых, саморазвитие, статус, удовлетворение, удовольствие, ум, чувствительность, эмпатия, уверенность, аккуратность, воспитанность, организованность, ответственность, неторопливость, спокойствие. Терпеливость, уравновешенность, доверие, культура, статус, эрудиция, анализ, осторожность. Базовые убеждения картины мира. Тише едешь — дальше будешь. Сначала нужно все хорошенько взвесить и проанализировать, а потом что-то предпринимать. Поспешные решения опасны. Лучше меньше да лучше. Лучше не сделать ничего, чем сделать неправильно. Инициатива, скорее всего, наказуема. Любые изменения должны быть предсказуемыми, нерезкими и эволюционными. Резкие, быстрые изменения — это плохо. Для того, чтобы действовать, нужно подготовиться. Действия без подготовки и экспромт возможны, но не поощряются. Первое решение всегда не самое лучшее. На него глупо соглашаться. Подождем, когда предложат что-нибудь получше. Если человек от меня по-настоящему чего-то хочет, его интерес к этому должен быть неоднократным. Дедлайн подождет, я еще не все обдумал, чтобы начинать работать. Высказывать свою точку зрения правильно тогда, когда спросят. Навязываться невежливо. Не люблю, когда беспокоят по пустякам. Да и сам я не буду никому звонить, чтобы просто поболтать и узнать, как у него дела. Языком можно сказать все, что угодно. Люди проверяются только на деле. Самое страшное наказание — непредсказуемость и спешка. Быстро — не значит правильно. Речь и лингвистика. В речи часто используется большое количество аргументации и доказательств, даже если этого не требуется, конструкции с пассивным залогом и сложно сочиненными предложениями. Мне была предоставлена информация о том, что если бы мы владели полной информацией, то решение было бы принято. Частое использование нормализаций и обобщений. Редкое использование повелительного наклонения. Внимательность к аргументации и словам собеседника. Тенденция к немногословности. Часто задает вопросы и использует вопросительную интонацию. Ровный, спокойный, даже монотонный темп голоса. Выделение важных слов незначительно. Интонации и скорость речи практически не меняются. Невербальные характеристики. Лицо и мимика ровные и неактивные. Эмоционально спокойны, уравновешены. Выражает эмоции сдержанно, хорошо их контролирует. Жестикуляция незначительно подчеркивает речь медлительно, прогнозируема и нерезка. Стремится сохранять принятое положение тела. Для рефлексивного человека в целом не свойственны активные движения и высокая подвижность. Предпочитает не вмешиваться в разговор, пока не поймет его сути. Более склонен к эмоциям спокойствия, печали, отвращения и тревоги. Эмоциональное состояние меняется медленно, время, на которое оно развивается, длительно. Походка медлительна, быстро ходить и бегать не любит, активный спорт неприемлем. Тело движется в едином паттерне, жесты согласованы между собой. Стереотипы мышления. Нуждается в спокойствии, логичности и предсказуемости, на что и направлено большинство его действий. Неэффективен в условиях цейтнота, быстро меняющихся условий, недостатки информации и ресурсов. Всеми силами старается избежать такого развития событий. Мышление сосредоточено на логике, концепциях, фактах и их интерпретациях, которым уделяется наиболее пристальное внимание. Навык планирования хороший, особенно долгосрочного, однако долгосрочные планы не всегда реализуются в силу постоянного откладывания на потом и нарушения дедлайнов. Труднее всего начать и завершить реализацию проекта. По ходу реализации проекта рефлексивные люди достаточно эффективны. Личностные качества, характерные для рефлексии. Метапрограммный полюс рефлексия, в зависимости от его выраженности, может влиять на формирование большого количества личностных качеств. Как и в других метапрограммах, мы выделяем три уровня выраженности рефлексии, каждый из которых участвует в формировании определенного личностного качества. Для легкой степени выраженности метапрограммы рефлексия характерны следующие личностные качества. Аккуратный, аналитичный, бережливый, благодушный, вежливый, воспитанный, гостеприимный, гуманный, добросовестный, дружелюбный, заботливый, застенчивый, зрелый, избирательный, интеллигентный, корректный, медлительный, набожный, невозмутимый, нежный, неторопливый, обстоятельный, опытный, Организованный, осмотрительный, осторожный, ответственный, поощряющий, последовательный, предусмотрительный, романтичный, серьезный, совестливый, спокойный, терпеливый, уважаемый, умный, уравновешенный, чувствительный, эрудированный, этичный. Для средней степени. Аристократичный, благодарный, благородный, верный, добрый, доверчивый, задумчивый, интеллектуальный, искушенный, культурный, ленивый, любезный, мечтательный, надменный, обидчивый, обходительный, опечаленный, педантичный, приземленный, признанный размышляющий, расслабленный, расчетливый, сомневающийся, статусный, тщательный, флегматичный, экономный. Для значительной степени безвольный, безмолвный, бесконфликтный, вялый, грустный, закомплексованный, идеализирующий, инертный, лояльный, неловкий, неорганизованный, нерешительный, неуверенный, неуклюжий, отзывчивый, разочарованный, робкий, скромный. Оценка рефлексии по степени ее выраженности существенно упрощает профилирование личности и позволяет успешно использовать сравнительное описание при составлении профиля. Как мы уже говорили, Полноценный профиль личности включает в себя не просто набор характерных для человека метапрограмм, а описывает их выраженность, переводя при этом их в те или иные личностные качества. Влияние на личные и семейные отношения. Метапрограммный полюс рефлексии оказывает существенное влияние на создание и поддержание близких личных отношений. Как и прочие, это влияние достаточно разнообразно, но, тем не менее, основной паттерн будет поддерживаться вокруг общей неторопливости и стеснительности. Такому человеку трудно первому проявить инициативу и самостоятельно познакомиться с кем-либо. Знакомство часто будет происходить с помощью третьих лиц, либо после нескольких встреч или месяцев вздыханий на расстоянии. В ходе самого знакомства будет вести себя аккуратно, вежливо и обходительно, не склонен нарушать дистанцию и идти на абордаж. При этом создает варианты, при которых потенциальный партнер сам проявит интерес к его персоне. Развитие отношений будет проходить плавно, медленно и сценарно. Чаще всего человек с метапрограммным полюсом рефлексия будет возвращаться к известным и близким ему однотипным сценариям поведения. Инициатива будет исходить от него только в рамках его собственных предпочтений. Склонность к риску и лояльность. Склонности к поведенческому риску нет. Напротив, есть желание защититься или находиться под защитой от потенциальных рисков. В то же время может присутствовать склонность к интеллектуальному риску и скрытым провокациям. Под интеллектуальным риском мы понимаем создание и выстраивание схем по принципу «а что если?». Эти интеллектуальные схемы могут быть от совершенно безобидных, например, «А что мне могут сделать, если я не вымыю посуду?» до идей, приводящих к созданию уникальных продуктов и даже коррупционных схем. Тем не менее, даже если это и будет иметь место, то можно быть уверенным, что в первые полгода это все равно не будет реализовано. Поскольку рефлексивные люди чаще всего не горят желанием что-либо менять, без постоянных перепроверок и даже сомнений, уровень лояльности у них выше среднего. Иногда даже компании бывает сложно избавиться от таких людей, чтобы запустить необходимый цикл развития. Профессии и трудовая деятельность Рефлексия направляет профессиональную деятельность человека в сторону решений аналитических, исследовательских, технических и оценочных задач. Конечно, рефлексивный человек может заниматься и другим видом деятельности, но такие задачи так или иначе будут оставаться в наибольшем приоритете. Аналитические задачи. Аналитик, статистик, бухгалтер, экономист и другие. Исследовательские и научные задачи. Ученый, биолог, медик и другие. Технические задачи — инженер, архитектор, технолог и другие. Оценочные задачи — экспертиза, судейство и другие. В перечисленные профессии и сферы деятельности чаще приходят рефлексивные люди, и в то же время эти профессии и сферы деятельности по принципу замкнутой обратной связи развивают и усиливают рефлексию. Адаптационные механизмы и сублимации. Ситуации, требующие от рефлексивного человека проявления противоположного полюса метапрограммы активны, являются значительным стрессовым фактором. Длительное пребывание в такой обстановке со значительной долей вероятности приведет к дезадаптации и отчетливым стрессовым симптомам. Напомним, что данная метапрограмма во многом связано с особенностями нервной системы, ее силой или слабостью, и, что более важно, типом реакции на стрессовую ситуацию. Таким образом, для того, чтобы успешно функционировать в активной обстановке, рефлексивный человек должен в корне перестроить собственную нервную систему, что является сложной и длительной задачей, достаточно часто заканчивающейся неудачей. Рефлексивный человек способен выдержать непродолжительную активную нагрузку за счет мобилизации ресурсов своей личности и характера. Однако практически всегда после таких нагрузок следует длительный период восстановления и усиления рефлексии. По большому счету, это является одним из важнейших аргументов при определении описания работы во многих профессиях, например, таких как реаниматология. После сильного стрессового воздействия в течение суток им рекомендуется 3 дня отдыха. Чем более человек рефлексивен, тем больше времени ему будет необходимо для восстановления. Особенность психологии рефлексивного человека заключается еще и в том, что в стрессовой ситуации он стремится вообще не принимать никаких решений, ничего не делать, уединяться и предаваться размышлениям. Если же ситуация этого не позволяет, то тип реагирования на стресс у рефлексивного человека будет заключаться в уходе в решение аналитических, исследовательских, технических и оценочных задач. Например, профессиональный бухгалтер со значительным стажем работы по специальности по тем или иным причинам стал заниматься профессиональным активным видом спорта — бегом. Первое, что будет им сделано, — это прочитана имеющаяся аналитика по этому виду спорта с целью найти, исследовать наилучшие технические возможности облегчить себе это занятие. Факторы адаптации в профессиональной деятельности. Первое. Ситуация и условия с неторопливой аналитической или исследовательской работой. Второе. Деятельность, не требующая активной физической работы, подвижности и частых командировок, перемещений. Третье. Плавающие дедлайны с персональной ответственностью и возможностью проявления интеллектуальной инициативы по планомерному улучшению существующего положения дел. Четвертое. Минимальное количество форс-мажоров, авралов и ситуаций, требующих мобилизации ресурсов. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. Первое. Ситуации цейтнота, требующие принятия решений в условиях недостаточной информации и ресурсов. Второе. Деятельность, связанная с постоянными переездами и командировками и предполагающие интенсивную физическую активность. Третье. Жесткие ограниченные дедлайны, требующие принципиального изменения положения дел. Четвертое. Частые форс-мажоры, авралы, периоды, требующие полной вовлеченности и мобилизации всех имеющихся ресурсов. Пример из литературы. Классическое описание рефлексивного человека мы можем увидеть в широко известном произведении Гончарова-Обломов при описании главного героя романа Ильи Ильича-Обломова. Обломов задумался над словами «теперь» или «никогда». Вслушиваясь в это отчаянное воззвание разума и силы, он сознавал и взвешивал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 Сбросить тяжесть, освежить душу тем воздухом, о котором мечтал некогда с другом, пожить без халата, без Захара и Тарантьева, надевать самому чулки и снимать себе сапоги, спать только ночью, ехать, куда все едут, по железным дорогам, на пароходах, потом, потом поселиться в обломовке».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 Прощай, поэтический идеал жизни. Это какая-то кузница, не жизнь. Тут вечно пламя, трескотня, жар, шум. Когда же пожить? Не лучше ли остаться? Остаться значит надевать рубашку наизнанку, слушать прыгание Захаровых ног, слежанки, обедать старантьевым, меньше думать обо всем не дочитать до конца путешествия в Африку, состариться мирно на квартире у кумы Тарантьева. Теперь или никогда, быть или не быть. Обломов приподнялся, было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и опять сел. Гончаров, Обломов Рекламные слоганы и бренды Использование метапрограммного полюса рефлексии в рекламе и брендинге в основном концентрируется на таких аспектах, как статус, уверенность, спокойствие, эволюционные улучшения, стабильность и значительная история рекламной кампании. Приведем примеры использования рефлексии в различных брендах и слоганах. Уверенное торможение в нужный момент. Континенталь. Шины. Слоганы для России. Сохранение стиля. Сохранение ценности. Porsche Cayenne Turbo S. 2008 год. Из дома в дом, не выходя из дома. Mercedes-Benz. Автомобили. Это проявление моего уважения. Это проявление моей заботы. Western Union. Денежные переводы. Слоган рекламы в России, 2007 год. Береженого банк бережет. Кредит Европа-Банк. Слоган названия вклада со страховкой в подарок. 2008 год. Главное – хорошие манеры. Ахмат Айсти – хороший воспитанный английский чай. Ахмат Айсти – холодный чай. Девиз компании в России, 2009 год. Дизайн вечен. На остальное — два года гарантии. Мэйби, Бытовая техника. Слоган для Российской Федерации. 2009 год. Разумно и просто. Philips. Бытовая техника. Имиджевый слоган. Знакомый. Любимый. Обновленный. Огонек. Журнал. Девиз рекламной подписной кампании. 2009 год. «Иногда лучше жевать, чем говорить». Стиморал. Жевательная резинка. Рекламная кампания в России. «Всех дел не переделаешь, но мы вам поможем». Microsoft Office. Пакет программ для дома и семьи. Слоган для России. 2009 год. Мы подумали, что вы могли бы взять ваш кондиционер с собой. Электролюкс. Мобильные кондиционеры. Слоган рекламы в России, 2008 год. Несомненно, с Колоранс жизнь становится прекрасней. Клоранс, французская косметика, имиджевый слоган. Выгодные инвестиции, вечные ценности. Купите сейчас, и рост цен будет вас радовать. Агентство «Земля-регион» Операции с недвижимостью. Слоган рекламы в Москве и Подмосковье. 2008 год. 1 миллион 344 тысячи зрительных впечатлений в день. Неудивительно, что глаза устают. Стрикс. Препараты для защиты глаз. Хедлайн и слоган рекламы в России. 2008 год. Дом. Пашин. Интерьеры для интеллектуалов. Пашен Библиотекин. Библиотеки. Имиджевый слоган. 2010 год. Инвестируйте в классику. С туфлями Кристиан Лабутен платье за 50 долларов будет смотреться на миллион. Кристиан Лабутен. Дамские туфли. 2010 год. Наши продукты остаются доступными, ведь наши коровы не разбираются в экономике. Value Компания-производитель молочных продуктов. Слоган — 2009 год. Мы даем ответы на самые сложные вопросы. Это традиция компании Siemens, и мы верны ей на протяжении 160 лет. Siemens. Ответы с 1847 года. Siemens. Компания широкого профиля. Имиджевый хедлайн. 2008 год. Как мы выбираем совершенное пиво? Мы видим, слышим, осязаем, чувствуем аромат, наслаждаемся вкусом, понимаем, что это может быть только Балтика номер 7 в новой бутылке. Балтика номер 7. Экспортное пиво. Хедлайн и слоган 2008 год. Роскошь уединения. Куршская коса. туристско рекреационная зона. Имиджевый слоган в России, 2008 год. Забота о руках, которые заботятся обо всем. Невея, кремы для рук. Слоган на территории Российской Федерации, 2013 год. Успешные руководители, подумав, все-таки решают открыть зарплатный проект в Альфа-банке. Альфа-банк. Слоган для Российской Федерации, 2012 год. Если бы я была кофемашиной, я бы уже заканчивал варить кофе, а ты бы только собирался нажать нужную кнопку. Но я — фотокамера. Я всегда на шаг впереди. Nikon 1J1. Фотокамера. Хедлайн и слоган в России — 2011 год. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые рефлексивный человек... Хочет получить ответы. Коммуникация с рефлексивным человеком имеет свои важные особенности. В ходе общения вам необходимо показать себя как серьезного, статусного, спокойного, организованного и влиятельного человека. Вам нужно неторопливо разъяснить нюансы вашего дела, предоставить имеющуюся аналитику и возможность подумать над вашим предложением в ходе беседы или после нее. Также рекомендуется самому поразмышлять над своим предложением вслух. Следующее предложение позволит вам более полноценно и целенаправленно подстроиться к такому собеседнику. Перечислите несколько фактов, подтверждающих выгодность вашего предложения для партнера. Расскажите о прямых и косвенных выгодах, которые получит ваш партнер в результате этого проекта. Раскройте механизм получения выгоды. Намекните, что есть еще более выгодные варианты, о которых имеет смысл подумать дополнительно. Подробно пишите процесс устранения самой большой сложности на пути реализации проекта. Если партнеру необходимо время для размышления, то попросите его за это время обдумать его степень участия в нем. Итоги. Подводя итоги описания метапрограммы «Рефлексия», обобщим ее сильные и слабые стороны. Понимание данных особенностей позволит вам целенаправленно подготовиться к коммуникации с рефлексивным человеком и эффективно достичь поставленных целей. Минусы рефлексии. Первое. Невысокая инициатива и ограниченная исполнительность. Не склонны прилагать дополнительные чрезмерные усилия для достижения рабочих целей. Второе. Трудности в принятии решений в условиях стресса, недостатка времени и информации. Низкая адаптация к стрессовым факторам. Третье. Медлительность и тенденция к нарушению дедлайнов и сроков реализации имеющихся задач. Четвертое. Невысокие лидерские данные. Несвойственно брать ответственность за других и команду. Плюсы рефлексии. Первое. Хорошие аналитические и исследовательские данные. Высокая подготовленность и ответственность. Спокойный, дружелюбный характер. Второе. Планомерность и систематичность выполнения имеющихся задач. Системные и продуманные решения. Третье. Долгосрочные и многогранные решения на относительно длительную перспективу. Решения, которое не нужно переделывать, длительные фреймы планирования. Четвертое. Хорошие организационные управленческие данные умеют работать в команде и соблюдать ее правила. Пятое. Хорошая усидчивость и адаптация к рутине и монотонности. Активность. Общая характеристика. Основные характеристики метапрограммного полюса активные, противоположные рефлексии. Отношение к действиям и общий стиль реагирования активного человека заключается в стремлении к активным действиям и быстрому влиянию на ситуацию для ее скорейшего изменения. Сразу после того, как у активного человека появляется мысль, он стремится тут же попробовать реализовать и проверить ее на практике. В выраженных случаях активные люди предпринимают действия по реализации задуманного даже без должного анализа не только самого процесса, плана реализации, но и порой без понимания его последствий. Часто это приводит к большому количеству лишних никому не нужных действий, которые приводят к никому ненужным результатам или к так называемой имитации бурной деятельности. Как следствие, из-за перманентной спешки и невнимательности активный человек в ходе реализации своих решений часто упускает некоторые важные моменты и возможные подводные камни, что приводит к необходимости заново переделывать и исправлять первоначальный результат. Также это существенно сказывается на стратегии планирования. Активному человеку, весьма свойственно удовлетворяться временными решениями и недалеко идущими планами. Какой смысл в постоянстве и далеких планах, если есть более притягательная цель уже сегодня и сейчас сделать что-то, чтобы повлиять на существующую ситуацию? Стремление к постоянной активности и действиям приводят к тому, что ситуации, требующие трезвого анализа, расчета, ожидания и терпения, воспринимаются им почти как стрессовые. Ситуации, когда на желаемый результат больше нельзя повлиять, он от него никак не зависит и нужно лишь подождать и посидеть сложа руки, являются значительным демотивирующим фактором и тщательно избегаются. Динамичность и деятельность активных людей — ярко проявляется в их личностных качествах. Их можно охарактеризовать как бодрых, гибких, говорливых, общительных, предприимчивых, эмоциональных, вспыльчивых, требовательных, харизматичных, целеустремленных и другое. Активные люди весьма подвижны, их жесты и движения всегда ориентированы на действие. Походка и жестикуляция быстрые — направлены на доминирование и расширение зоны своего влияния. Скорость речи выше средней, интонирована и разнообразна по характеристикам. Активность уменьшает устойчивость картины мира и усиливает склонности к современным ценностям — успех, достижение, индивидуальность, креативность, общение, развлечение, страсть, юмор и другое. С программным полюсом активные, связанные, коммуникативные, творческие, управленческие и лидерские качества. На бытовом уровне таких людей называют вечными живчиками, энерджайзерами, энергетиками и тому подобным. Внешний вид и окружение В целом, внешний вид, окружение и близкие контексты оцениваются с точки зрения многих критериев, особенно таких как удобно, комфортно, просто, свободно, спортивно. Одежда и внешний вид более раскованы по сравнению с рефлексией, с тенденцией к комфорту, простоте и свободному стилю. Без симпатии относится к сковывающей и грубой одежде. Гардероб разнообразен и постоянно пополняется, имеется одежда для совершенно разных контекстов. Одежде и гардеробу в целом уделяется достаточно большое внимание. Легкий недостаток в одежде — уважительная причина для смены вещи. Домашняя обстановка современно сохраняет пространство свободным, без лишних предметов и аксессуаров. Из-за неусидчивости рабочее место и пространство может периодически меняться. Вчера человек работал за столом, сегодня в кресле, а завтра в каком-нибудь другом месте. При этом рабочее место должно быть достаточно просторным, сохранять возможность движения и физической активности. Уборкой рабочего пространства активный человек занимается достаточно часто – но не особенно качественно. Образ жизни и характерное поведение. Общение с людьми и участие в важных жизненных событиях формирует стремление находиться на первых лидерских ролях и непосредственно влиять на людей и события. Базовые установки в коммуникации характеризуются следующими фразами «Никто, кроме меня» Чем быстрее, тем лучше. Как потопаешь, так и полопаешь. Главное — начать, а дальше разберемся. Если не я, то меня. Образ жизни связан с деятельностью, активностью, движением. Инициативен, часто вмешивается не в свои дела. Говорлив, может влезть практически в любой разговор, не особо понимая, о чем он. Хороший оратор и рассказчик. Является инициатором общения, подвижен, с активной жестикуляцией и относительно быстрой речью. Время от момента зарождения мысли или идеи до начала ее практической реализации минимально. Характерны быстрое, активные поведения и речь, легкая спешка, стремление к быстрым, несложным выводам и действиям. Базовое восприятие мира — Активная конкурентная среда, в которой кто первый встал, того и тапки. Получаемое образование имеет склонность к гуманитарным дисциплинам. Сферы деятельности, относительно современные, предполагают возможность двигаться, перемещаться, а не сидеть на одном месте и ждать. Образование и основная деятельность связаны с коммуникативными, творческими, управленческими и лидерскими задачами. Несвойственные профессии, связанные с большим количеством рутинной, однообразной, малоподвижной работы. Часто желает претендовать на ведущие и лидерские роли в выбранной им сфере деятельности. Ведет активный образ жизни, занимается подвижными видами спорта, если концентрируется на небольшом количестве задач, является хорошим реализатором. Избегает излишних раздумий и теоретизирования, все проверяет на практике и личном опыте. Имеет склонность к стремлению к острым ощущениям и дополнительному адреналину. Способности и навыки. Принятие решений. Предпочтение дает быстрым и простым решениям. Считает нормальным действовать сходу, не откладывая на потом. Быстро приступает к реализации принятого решения, очень свойственны импульсивные решения и действия без четкого понимания их последствий, особенно в стрессовых ситуациях. Нетерпелив. Активному человеку в целом не характерна неуверенность в принятых решениях, появление которой является чувствительным стрессовым фактором, так же, как и ситуации длительной неопределенности. Например, Активному молодому человеку, начавшему ухаживать за девушкой, достаточно быстро необходима будет определенность в перспективах их дальнейших отношений. В противном случае отношения прерываются. В компаниях и группах инициативен и часто принимает решения за других. Память образная. Больше основана на интенсивных событиях и ярких эмоциональных состояниях, телесных и двигательных воспоминаниях, без значительного использования логики, объяснений и аргументации. Мотивация основывается на субъективном понимании простоты и быстроты реализации желаемого. Кратковременная мотивация сильна, долговременная слабая. Идеальная цель реализуется быстро и просто, Мотивация теряется при понимании того, что цель будет реализована долго и нелегко. Соответственно, реализация этой задачи прекращается. Для повторного запуска мотивации необходимо еще раз показать, что все достаточно просто и быстро, и предложить осуществить какие-то конкретные простые шаги по реализации цели. Творчество основывается на поиске новых прорывных идей и подходов. Часто творчество сильно связано с близким общением, коммуникацией, радостью и нередко алкоголем. Творческий процесс коллективен, зачастую идеен, а не детален. Наиболее продуктивные творческие состояния в команде единомышленников. Творческий кризис связан со скукой, Отсутствием смены обстановки, общения в тусовке, новых контактов и значительного количества рутинной деятельности. Конфликт. Активно вступает в конфликт, иногда даже тогда, когда в этом нет необходимости. Часто при этом чрезмерно реагирует на внешние раздражители. В конфликте действует жестко, преувеличивая его значимость. Конфликт скорее является способом расширения, а не защиты собственных интересов. Нередко является сторонником быстрых и силовых решений противоречий. Поддерживает значительное количество тлеющих конфликтов, потому что в основном они до конца не урегулируются. Прямой конфликт для них предпочтителен ожиданию того, что все изменится само собой, в ожиданию и терпению. Ценности и критерии. Ценности связанные с коммуникацией, творчеством, лидерством и управлением. Среди них амбиции, веселье, вызов, гибкость, драйв, жизнерадостность, известность, индивидуальность, инициатива, креативность, кураж, лидерство, обаяние, общительность, оптимизм, подвижность, популярность. Развлечение, свобода, секс, скорость, спонтанность, стиль, страсть, творчество, успех, экстравагантность, энергия, эффективность, юмор. Базовые убеждения картины мира. Чем быстрее и проще, тем лучше, чем раньше, тем лучше. Мир конкурентен и изменчив. У того, кто начинает первым, шансов на выигрыш больше. Если что-то делается долго, значит, не делается совсем. Чем дольше мы будем об этом думать, тем меньше у нас будет желания что-либо сделать. Все может очень быстро поменяться, значит, нужно торопиться. Все зависит от меня. Я могу и должен позаботиться о себе сам. Быстрее, выше, сильнее. Прямо сейчас. Лучше жалеть о том, что что-то сделано неправильно, чем о том, что вообще не сделано. Действие лучше бездействие. Куй железо, пока горячо, не отходя от кассы. Время — деньги. Длительные обдумывания и совещания только вредят. Достигать полного согласия со всеми долго и бессмысленно — проще заставить и взять ответственность на себя. Без собственной инициативы с места ничего не сдвинуть. Главное — открыть, начать проект, а там разберемся. Самое страшное наказание — ждать в ситуации, когда от тебя ничего не зависит. Ко всему подготовиться невозможно, будем решать проблемы по мере их возникновения. Я не могу не сказать о своей точке зрения, даже если у меня не спрашивают. Речь и лингвистика. В речи часто используются яркие эмоциональные окраски и оценки происходящих событий с частым использованием ненормативной лексики, конструкции с активным залогом и активными конкретными глаголами, Я выбил всю необходимую мне информацию, мы владеем полной информацией, а значит решение должно быть таким. Частое использование глаголов и утраченных перформативов. Частое использование повелительного наклонения. Незначительная внимательность к аргументации и словам собеседника, нетерпеливость. Тенденция к многословию и быстрой речи. Часто применяют побудительную и воодушевляющую интонацию. Быстрый, меняющийся темп голоса, яркие выделения важных слов и критериев. интонации и скорость речи в одном разговоре могут значительно меняться. Невербальные характеристики. Мимический паттерн лица часто и быстро меняется. Лицо и мимика активные и подвижные. Эмоции выражаются в полной мере, практически не сдерживаются. Контроль над ними слабый. Жестикуляция очень активная, широкая, выражает бодрость действия и подчеркивает выделяемые в речи слова. Подвижен и неусидчив, часто меняет положение тела, при этом в движениях значительно выражена мелкая моторика перебирание пальцев, покачивание ногой и прочее. Достаточно говорлив, сходу вмешивается в разговор, любопытен, склонен совать нос не в свои дела и решать за других все, что им делать. Более склонен к эмоциям гнева, радости, удивления и страха. Эмоциональные состояния меняются быстро. Амплитуда эмоций велика — Эмоциональное состояние быстро развивается, достигает пика и спадает. Походка быстрая, не любит ходить прогулочным шагом. Тело чаще несколько сковано и напряжено. В коммуникации склонен заходить в личное пространство партнера по общению. Стереотипы мышления. Нуждается в движении, действиях и возможности влиять на происходящие события. Малоэффективен в ситуациях рутинной деятельности, долгосрочного планирования, ожидания и невозможности повлиять на развитие ситуации. Мышление сосредоточено на конкретных действиях и фактах и способах достижения желаемого состояния или цели. Хорошие навыки тактического планирования. Начинать дела и проекты легко, завершать очень трудно. Личностные качества, характерные для метапрограммы активной. Метапрограммный локус активный может иметь разную степень выраженности. Как и прежде, мы выделяем три степени ⁇ легкое, среднее и значительное. Каждая степень выраженности этого метапрограммного профиля способствует развитию определенных личностных качеств. Для легкой степени выраженности метапрограммы активной характерны следующие личностные качества. Авантюрный, бодрый, веселый, ветреный, воодушевляющий, гибкий, говорливый, демонстративный, Деятельный, динамичный, жизнерадостный, заинтересованный, изобретательный, импульсивный, индивидуалистичный, колкий, коммуникабельный, контактный, красноречивый, креативный, лицемерный, любопытный, неосторожный, несерьезный, нетерпеливый, неусидчивый. Обаятельный, общительный, оптимистичный, оригинальный, открытый, подвижный, предприимчивый, раскованный, решительный, смешной, сообразительный, страстный, творческий, увлеченный, щедрый, эмоциональный, энергичный, артистичный, сексуальный, соревнующийся, экспрессивный. Для средней степени выраженности авторитарный, азартный, алчный, амбициозный, быстрый, властолюбивый, спыльчивый, высокомерный, дерзкий, директивный, небрежный, недоверчивый, откровенный, порывистый, привередливый, прямолинейный, работоспособный, ревнивый, стильный, требовательный, Харизматичный, «Хитрый», «Целеустремленный», «Циничный», «Язвительный», «Доминантный», «Сконцентрированный», «Волевой». Для значительной степени. Агрессивный, беспокойный, бесстрашный, бойкий, вызывающий, деспотичный, жестокий, завистливый, критичный, наглый, непокорный, нетерпимый, неунывающий, раскрепощенный, хваткий, чистолюбивый, контролирующий. Поскольку, как и все остальные метапрограммные профили, активные способствуют развитию очень большого количества личностных качеств, количественное ранжирование выраженности метапрограммы является важным аспектом профилирования личности. Количественная оценка выраженности метапрограммы позволяет правильно перевести его в свойственные именно этому человеку личностные качества. Влияние на личные и семейные отношения Активные люди проявляют свою активность и в личных отношениях, что будет проявляться в высокой коммуникабельности, инициативности и деятельности. А активный человек первым устанавливает контакт, знакомится, интересуется, выступает с инициативой и прочее. Зачем затягивать, если все можно сделать быстро? Вследствие этой установки процесс знакомства может быть неформальным, целенаправленным, быстрым, а результаты этого знакомства, хотя бы первые, должны быть получены уже в обозримой перспективе. В идеале нужно соответствовать фразе «пришел, увидел, победил» и так несколько раз, то есть все быстро, понятно, без ненужных размышлений и сюсюканий. В целом на личном фронте у активного человека достаточно большое количество таких побед, во всяком случае ощутимо больше, чем у рефлексивного. Эти характеристики еще более усиливаются в состоянии стресса Или алкогольного опьянения и могут принимать даже гротескный вид. Отношения скорее будут не поддерживаться, а управляться ими. Крайне редко активные люди готовы смириться с ведомой позицией в семье. Это может быть видение, взаимное партнерства, но ведомость практически не встречается. Склонность к риску и лояльность. Имеется некоторый риск совершения спонтанных, импульсивных, непродуманных действий, особенно в состоянии психоэмоционального напряжения. По большому счету, именно с этим и связано большинство ссор и конфликтов активного человека. Где-то просто сказал лишние слова, а где-то совершил лишние действия. Многие активные люди бывают очень азартны. Лояльность в данном случае не определяет тот или иной паттерн, а зависит от комбинации с другими метапрограммными полюсами. Профессия и трудовая деятельность Метапрограммный полюс активности в основном направляет профессиональную деятельность человека в сторону решения коммуникативных, творческих, управленческих и лидерских задач, которые, в свою очередь, развивают и усиливают данный метапрограммный полюс. Это явление хорошо объясняет так называемый цикл развития лидерства, заключающийся в следующем. На начальном этапе развития лидер часто демонстрирует такие качества, как жизнерадостность, деятельность, коммуникабельность, креативность, предприимчивость и другие Смотрите личностные качества, соответствующие легкой степени выраженности метапрограммного профиля активны. Со временем, при дальнейшем, неизбежном усилении данного метапрограммного полюса, лидер становится более авторитарным, амбициозным, директивным, недоверчивым, ревнивым, харизматичным и другое смотрите личностные качества соответствующие средней степени выраженности активности на завершающей стадии лидер становится более агрессивным деспотичным нетерпимым и контролирующим смотрите личностные качества соответствующие выраженной степени метапрограммы активной приведем примеры наиболее характерных сфер деятельности человека с метапрограммой активной Коммуникативные задачи ⁇ журналист, продажи, переговорщик. Творческие задачи ⁇ диджей, актер, артист. Управленческие задачи ⁇ менеджеры среднего и средненизкого уровня. Лидерские задачи ⁇ организаторы, предприниматели, командный стартап. Адаптационные механизмы и сублимации. Как и в противоположном случае, ситуации, требующие от активного человека яркого проявления метапрограммного профиля рефлексии, являются значительным стрессовым фактором. Как мы указывали в предыдущем разделе, это во многом связано с базовыми свойствами нервной системы. Адаптационные возможности активного человека базируются на силе нервной системы, и в целом могут выдерживать достаточно продолжительной нагрузки, хотя это и очень индивидуально. Однако при исчерпании адаптационных механизмов нервная система будет демонстрировать значимые симптомы стресса. Приступы гнева, яркие эмоциональные взрывы, плаксивость и склонность к аддиктивному поведению — алкоголь, курение, легкие наркотики и другие способы интоксикационного ухода в измененное состояние сознания. Наиболее простой и показательный пример такой ситуации наблюдает за решением трудной математической задачи активным подростком 7-10 лет. Первые несколько минут при помощи концентрации усилий ребенок будет стараться решить эту задачу. При истощении адаптационных сил начнет появляться сначала агрессия, потом расстройство, плач, который через некоторое время будет заедаться чем-то сладким. Эта стратегия может добавляться промежуточными звеньями. Ребенок может настойчиво обращаться за помощью и настаивать на ней. Метапрограммный полюс активный, подразумевает хорошие коммуникативные данные. Придумывать варианты, как можно было бы схалявить хорошие творческие данные и проявить лидерские и управленческие данные, списать решения у рефлексивных сверстников. Таким образом, в стрессовой ситуации активный человек будет вначале проходить через гнев, затем через печаль, потом принятие и обнуление эмоций. Еще одной важной особенностью активного человека в стрессовой ситуации является повышенная отвлекаемость от целенаправленной деятельности. Эта особенность приводит к тому, что в стрессовой ситуации активный человек склонен отвлекаться на второстепенные признаки задачи и съезжать с ее выполнения. В деловом контексте это называется имитацией бурной деятельности или ИБД. Теперь предлагаем задуматься, как будет работать на должности бухгалтера человек, в прошлом занимавшийся бегом на профессиональном уровне. Поступив на такую работу, этот человек сконцентрируется на решении коммуникативных, творческих, управленческих и лидерских задач, а именно — Будет длительная фаза знакомства с коллективом и другими департаментами компании, создание дружеских и неформальных отношений в команде, коммуникация, модернизации или придумывание новых направлений работы или внерабочей деятельности, творчество, модерация какого-либо проекта, управление и лидерство. Факторы адаптации в профессиональной деятельности. Первое активная и конкурентная работа с поощрением личной инициативы и ответственности; второе, деятельность предполагающая физическую активность и активное общение с людьми и командой; третье, деятельность насыщенная событиями и впечатлениями, предполагающая периодическую смену контекстов; четвертое. Работа, подразумевающая наличие конструктивного соревновательного или сопернического начала с возможностью проявления лидерских и управленческих данных. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. Первое. Рутинная должность, не подразумевающая возможности личной инициативы с медленным темпом изменений. Второе. Малоподвижная индивидуальная деятельность, исключающая общение с людьми, предполагающая взаимодействие только с техникой. Третье. Рутинная, однообразная работа на одной позиции без перспектив перехода. Скука. Четвертое. Однообразная работа с пресечением инициативы и гиперконтролем руководства. Пример из литературы. Описание активного человека в противовес рефлексивному дает в своем романе «Обломов-Гончаров» при описании Андрея Ивановича Штольца. «А сам все шел дошел да упрямо по избранной дороге. Не видали, чтобы он задумывался над чем-нибудь болезненно и мучительно. По-видимому, его не пожирали угрызения утомленного сердца».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 Чтоб сложиться такому характеру, может быть, нужны были и такие смешанные элементы, из каких сложился Штольц. Деятели издавна отливались у нас в пять-шесть стереотипных форм, лениво, в полглаза, глядя вокруг, прикладывая руку к общественной машине и с дремотой двигали ее по обычной колее, ставя ногу в оставленный предшественником след. Но вот глаза... Очнулись от дремоты, послышались бойкие широкие шаги, живые голоса. Сколько штольцев должно явиться под русскими именами? Гончаров, Обломов. Рекламные слоганы и бренды. Использование метапрограммного полюса активность в рекламе и брендинге в основном концентрируется на таких аспектах, как скорость, успех, общение, творчество. Приведем примеры использования активности в различных брендах и слоганах. Остальным придется догонять. Audi RS Q3 Quattro. Слоган для Российской Федерации. 2014 год. У нас есть даже то, чего еще нет. Горбушкин двор, техномол. Слоган Горбушкина двора 2014 год. Хотите увидеть, услышать, узнать, отведать, встретиться, насладиться, помечтать? Летите в Италию, Насладитесь полетом в стиле Made in Italy Алиталия авиакомпания 2010 год. Кредит с первого взгляда. Русский стандарт, банк, реклама кредитов. 2011 год. Иди, действуй, решайся, дерзай, живи, играй, делай, твори, радуйся. Все больше людей творят с виза. Виза. Кредитные карты. Хедлайн и слоган рекламной кампании в России. 2009 год. Радио без сантиментов. Если радио, то максимум. Радио Максимум радиостанция. Слоган рекламы в России 2008 год. Сносит крышу примерным девочкам. Содержит фруктовые эссенции. Внимание, высокая концентрация запретных плодов. «Акс Vice дезодорант. Слоган и хедлайн международной рекламной кампании 2007 год. Я бы милю прошел ради камел. Камел сигареты. Быть серой мышкой или дерзкой кошкой? Выбери свою роль. Подари себе уверенность о коже, чистоту и свежесть. гель Препарат для оздоровления проблемной кожи. 2008 год. Спаси себя от кризиса. Купи землю. Российские просторы операции с землей. Рекламный слоган в Москве и подмосковье 2008 год. Для тех, кто строит, снимает, сдает, продает, покупает, живет. Novasel.ru Портал ⁇ Сдача, аренда жилья, операции с недвижимостью ⁇ Вы курите, потому что никто вам не указ. Но это все равно приводит к инфаркту. Перестань курить сегодня. Здоровая Россия. Некоммерческая неправительственная организация. 2009 год. «Бросай инет, вставай на лыжи». поход, Веб-афиша Барнаула. Слоган баннера, ведущего на страницу барнаульских лыжных баз. 2009 год. «Лучше смерть, чем быть вторым». Личный девиз Рамзана Кадырова. Применен в рекламе спортивных достижений чеченских олимпийцев, 2008 год. Турция. открыта каждому. Посольство Турции в России. Слоган туристского сезона, 2008 год. Чай Липтон это может. Липтон чай. Слоган рекламной кампании в России. «Шокируй маму! Сходи в церковь!» Turning Point, Церковь в Америке. Рекламный слоган. Качок, качок, качок. Сникерс. Губернатор. Сникерс. Шоколадный батончик. Хедлайн компании «Ты не ты, когда голоден» во Франции. 2011 год. Выключи свет, включи совесть. Час земли. Глобальные акции. Воображение в действии. General Electric. Энергетика, транспорт, финансы. Имиджевый слоган компании. «Живи так, чтобы пробки вылетали». Чинзана Асти. Игристое вино. Хедлайн и слоган для Российской Федерации. 2012 год. «Летаешь в жизни, летай в интернете». МТС и Samsung. Совместная рекламная кампания. 2011 год. Жизнь слишком коротка. Я не хочу ждать. Я действую. Узнаю, чувствую, пробую, рискую, люблю, живу. Кем стану, где окажусь, с кем буду завтра, я сам создаю свой мир. Я сам создаю свою удачу. Мартини. Хедлайн и слоган в России — 2011 год. «Все, что мы сделали, и во всем, что мы сделали». Honda корпорация. Имиджевый девиз — 2011 год. На него такой спрос, что его берут без спроса. Макдональдс Рестораны быстрого питания. Слоган картофеля фри в меню Макдональдс. 2011 год. Подстройка и ведение — вопросы, на которые активный человек хочет получить ответы. Коммуникация с активным человеком имеет свои особенности. Прежде всего, вам нужно показать себя как человека, который ценит время, такой же решительный и целеустремленный, как и ваш собеседник. Вам нужно воодушевлять, говорить чуть быстрее обычного — Рассказать о том, что ваш проект можно достаточно легко и быстро реализовать, особенно если начать в ближайшее время. Предварительные ответы на следующие вопросы помогут вам лучше подстроиться к собеседнику и более эффективно добиться целей коммуникации. Насколько быстро все это можно сделать? Почему это не так сложно? Почему все это так просто? с кем нужно связаться, чтобы ускорить процесс, что нужно, можно сделать в ближайшее время, когда вы в следующий раз встретитесь, чтобы обсудить продвижение дела. Итоги. Подводя итоги описания метапрограммы «Активность», обобщим ее сильные и слабые стороны. Понимание данных особенностей — позволит вам целенаправленно подготовиться к коммуникации с активным человеком и эффективно достичь поставленных целей. Минусы активности. Первое. Стремление несколько упростить видение ситуации и положение дел. Недостаточно глубокий анализ происходящего. Второе. Неусидчивость и нетерпеливость с трудом выполняет рутинную работу и поддерживает повседневные положения дел. Третье. Неосмотрительность и неосторожность. Склонность к принятию рискованных решений и частому наступлению на одни и те же грабли. Четвертое. Значительная отвлекаемость и переключаемость внимания. Плюсы активности. Первое. Высокая инициатива и стремление к деятельности. Хорошие коммуникативные данные. Второе. Энергия, воодушевление и энтузиазм. Подвижен и легок на подъем. Всегда закипишь, каким бы он ни был. Третье. Высокая предприимчивость и лидерские качества. Хочет и любит быть впереди. Стремление к конструктивному соперничеству. Четвертое. Решительность, быстрое принятие и реализация решений, устойчивость к физической активности. Метапрограмма «Стиль реагирования. Активный, рефлексивный. Выявление и диагностика». Выявление метапрограммы «Стиль реагирования» основывается на определении описанных в этом разделе ее характеристик. Данная метапрограмма во многом зависит от основных характеристик нервной системы человека, то есть она практически не зависит от контекста. Вопросы, которые мы приводим для определения ведущей референции, являются скрининговыми, и позволяют предварительно ценить свойственную внеконтекстуальную референцию интересующего вас человека. Вопрос первый. Предпочитаете ли вы в компании первым познакомиться и заговорить с интересным для вас человеком? Активный ответ да, рефлексивный ответ нет. Вопрос второй. Вас больше привлекает работа по анализу и структурированию информации, чем активная работа в полях? Активный ответ «нет». Рефлексивный ответ «да». Вопрос третий. Проявляете ли вы инициативу во время рабочих собраний и совещаний? Активный ответ «да». Рефлексивный ответ «нет». Вопрос четвертый. Можете ли вы приступить к реализации проекта еще до его полного утверждения руководством? Активный ответ «да», рефлексивный ответ «нет». Вопрос пятый. Вы живете по принципу «куй железо, пока горячо, ничего не откладывая на потом». Активный ответ «да», рефлексивный ответ «нет». Вопрос шестой. Вы в большей степени рассудительный, чем активный человек. Активный ответ нет, рефлексивный ответ да. Вопрос седьмой. Вы часто откладываете дела на потом. Активный ответ нет. Рефлексивный ответ да. Вопрос восьмой. Вы никогда не возьмете за реализацию проекта, хорошенько его не обдумав. Активный ответ нет. Рефлексивный ответ да. Вопрос девятый. Вы всегда тщательно взвешиваете все за и против при принятии решений. Активный ответ ⁇ нет, рефлексивный ответ ⁇ да. Вопрос 10. В своей работе вы являетесь сторонником быстрых активных решений и действий. Активный ответ ⁇ да, рефлексивный ответ ⁇ нет.